Глава 25 пятая. Той ночью мне снилась Таська. Снилось, что я беременна. Хожу по квартире с большим животом. А Таська сидит на подоконнике. Красивая рыжая кошка. И шерсть её переливается. Я подхожу к ней. Беру на руки, чувствуя, как тепло родной души окутывает моё сердце. Утыкаюсь носом в её щёчку. Слышу, как она пыхтит. Я знаю, что она умерла, и что это сон. Тоже знаю. Я всегда это знаю. Но во сне это знание не причиняет мне боли, словно не имеет значения. И я обнимаю Таську, сажусь с ней на диван и молчу. Глажу её по голове и молчу. «Всё будет хорошо, да, Тась?» Она пыхтит и смотрит на меня довольными, все понимающими зелеными глазами. Проснулась я от того, что Кира залез ко мне под одеяло. Он любит так делать в субботу, когда мне и ему не нужно никуда идти. Ни на работу, ни в школу. Пройдет еще пара лет, и он перестанет залезать ко мне в кровать. Застесняется. Мальчик все-таки. А жаль. Обнимать его так чудесно. Мам! шепнул Кир где-то возле моей лопатки. «Ого! А дядя люша где?» Я вздохнула, повернулась на другой бок лицом Киру, обняла его и ответила. «В данный момент, я думаю, где-то в небе, в самолёте летит». «Куда?» «А вот куда?» Он мне вчера так и не сказал. «Впрочем, какая разница?» «Я сама, что ли, не могу придумать?» «В Америку!» «Круто!» Восхитился Кир. Чуть помолчал, а потом спросил. «А он к нам придет на Новый год?» Я с трудом разлепила один глаз и посмотрела на сына сукоризной. «Дай поспать, матери!» «Ну, мам уже почти десять. Если ты легла в двенадцать, значит, ты спишь уже около десяти часов. Ты же сама говорила, это вредно!» «Язык мой, враг мы, это точно!» Легла я, конечно, не в двенадцать. После приключения на кухне я еще долго мылась, расстраивалась, потом не могла уснуть. Сомкнула глаза, в лучшем случае, в три часа ночи. «Изверк!» «Я есть хочу!» вздохнул Кир и посмотрел на меня такими несчастными глазами, что я сдалась. «Ладно, встаем!» Я надеялась, что Кирилл уже забыл свой недавний вопрос, но нет. Так что насчет дяди Лёши? Он придет к нам на Новый год. Елки зеленые с шишками. Вряд ли, Кир. Что хочешь на завтрак? Кашу, яичницу, блинчики, сырники, омлет, оладушки. Блинчики! Сын радостно подпрыгнул. С шоколадным соусом! Можно? В другой день, я бы сказала, нельзя. но какой еще шоколадный соус с утра пораньше? Но не сегодня. Нет-нет. Мне самой нужен этот шоколадный соус. И побольше. Можно, Кир? Ура!